Глава восьмая. Серафима. Половицы тихо поскрипывали под ее ногами, а перила холодили ладонь. Сима осторожно спускалась вниз, поглядывая на покрытые морозными узорами окна и старательно успокаивала издерганные за ночь нервы. Утренний свет струился, преломляясь на узорчатых половичках, скользил по стенам из просмоленного деревянного бруса, простой мебели и висящих на гвоздиках пейзажах. Ночью, уложив Илью, Сима первым делом заглянула в кухонный шкаф и, только убедившись в наличии хоть каких-то припасов, смогла заставить себя вернуться в спальню. На обстановку она даже не смотрела, оглушенная и прибитая случившимся. Дача оказалась совсем небольшой. Верхняя комната, кухня-гостиная и пристроенный туалет. Несмотря на то, что здесь давно никто не жил, дом словно ждал гостей и готовился к их приходу. Сима чувствовала странное покалывание, будто вновь оказалась на своем первом новогоднем утреннике, и от того, как она расскажет стишок, зависело настроение Деда Мороза и размер подарка. В это декабрьское утро ей вдруг так захотелось настоящего человеческого тепла, что перехватило горло. Возможно ли, что она сможет жить как прежде? Неужели придется и дальше убегать и прятаться? Сима поежилась и тяжело вздохнула. Господи, она ведь даже не знала, кто виновник ее бед. Она бы разожгла печку, рядом с которой лежало несколько сухих поленьев, но тогда из трубы пойдет дым, а значит, он привлечет внимание. Вдруг кто-то захочет посмотреть на новых жильцов, и что она скажет в свою защиту, как оправдает свое присутствие в чужом доме? Врать Сима совершенно не умела. И Амалия Яновна сразу же раскусила ее, как сухую сушку, прожевала и проглотила. А вот Серафима так и не поняла ничего про старуху. Ничего. И все равно продолжала верить и жалеть ее. Край холщовой скатерти легонько шевелился от сквозняка. Сима подошла к двери и провела ладонью по краю. Поддувает. В метущемся мозгу пробежала мысль о тюремной камере. Бросила в холод. Нет ничего страшнее расставания с ребенком. Невозможно даже думать об этом спокойно. Живот моментально скручивает в болезненном спазме. Телефон Сима выключила сразу, как только они добрались до вокзала. Она никому не звонила, даже Валечке. Ну что бы она ей сказала, что ни в чем не виновата, и что соседка видела ее в окно и наверняка подумала, что Серафима что-то натворила. Замкнутый круг. Может, надо было остаться и вызвать полицию? Но тогда бы она нарушила приказ Амалии Яновны. Хотя, что теперь говорить о ее приказах? Нет больше старой актрисы. И не докажешь, что не ты приложила руку к ее смерти. Сима подошла к электрической плитке и смахнула с нее пыль. Вытянув шнур, вставила в розетку, молясь, чтобы все работало. Когда в воздухе запахло горелым, Она достала кастрюльку и огляделась в поисках крана, но увидела лишь прикрученный к стене умывальник. Ладно, надо просто собраться и хорошенько подумать. Вероятно, где-то рядом должна быть колонка. Накинув на голову капюшон, Сима сняла с полки жестяной бидон и подошла к двери. Ключ, лежавший в кармане, нагрелся от ее пальцев. Вставив его в замочную скважину, Сима провернула его и плечом толкнула дверь. Дверь поддалась трудом. За ночь насыпало снега. Протиснувшись сквозь образовавшуюся щель, Серафима, нагнув голову, кинулась к калитке, утопая поголень в сугробе. Все же им очень повезло сразу найти дом, а не блуждать по поселку в потьмах. Но Горецко очень хорошо объяснила, как добраться до старой дачи. Хотя было бы лучше, если бы она объяснила, зачем вообще это нужно. Да что теперь говорить? Именно за этими объяснениями Сима и понеслась ночью к актрисе. Та не брала трубку, и стало понятно, что случилось что-то страшное. Как бы ругала Симу бабуля, если бы знала, что она оставляет маленького Илюшу дома одного. Если бы была жива бабуля, ничего подобного бы с Симой не случилось. И как назло, Валечка до сих пор была в отъезде. Получается, и ее Сима подвела. Кто же теперь будет чистить снег у садика? Глаза обожгло горячими слезами. Но почему у нее все не как у людей? А как у людей? Тут же поправила она сама себя. У людей тоже по-разному. Взять Амалию Яновну. Сима думала, что будет ухаживать за старой немощной женщиной, не способной позаботиться о себе. А Горецкая оказалась железной леди», с такой энергетикой, что Симу просто сбивала с ног, когда она появлялась у нее в квартире. «Что же ты себе мужика богатого не нашла?» спросила она как-то Симу, раскладывая пасьянс. «Скажете, то тоже Амалия Яновна!» Возя мокрой тряпкой под шкафом, подняла голову Серафима. «С чего вы вообще решили, что я кого-то ищу?» «Не ищешь?» усмехнулась старуха. «Ну и дура!» «Так уж и дура!» пожала плечами Сима. «Вы видели современных мужчин? Оно им надо?» «Ах, вон ты о чем!» В глазах Горецкой зажегся нехороший огонек. «Так ты сама виновата. Зачем рожала?» «Не ваше дело», – разозлилась Сима, пожалев о том, что рассказала Горецкой об Илье в их первую встречу. «Теперь дня не проходило, чтобы Амалия Яновна не уколола ее». «Вы постоянно тыкаете мне этим. Думаете, ответить не могу?» «А ты можешь?» – приподняла бровь Горецкая, и на ее щеках затрепетало подобие румянца. «Вы просто не знаете, что такое иметь детей?» Глухо ответила Сима и тут же пожалела о своих словах. Лицо Горецкой моментально приобрело бледно-синюшный оттенок. Губы скривились, а нос заострился. «Извините» буркнула Сима и утерла глаза тыльной стороной ладони. «Тебя обманули, использовали и выкинули, как вот эту вот половую тряпку!» – прошипела Горецкая, смахивая наполовину сложенный пасьянс. «Вы ничего не знаете!» – отвернулась Сима. «Расскажи!» Актриса растянула в язвительной улыбке накрашенные губы. «Сама в койку прыгнула?» «Что, не втерпёшь было?» Или хотела привязать к себе байстрюком? Из сжатой в кулаке тряпки закапала вода. Сима уставилась на горецкую, а затем расхохоталась до да так, что уселась на пол. Ну, Амалия Яновна, вы даете. Мне бабуля говорила, когда тебя задевают, значит, из тебя что-то торчит. Так вот, я надеюсь, что из меня ничего не торчит. И если вы хотите меня задеть, то у вас это не получится. Я не умею готовить всякие сложные блюда. Воспитываю сына одна. Пытаюсь как-то выжить. Но знаете, я чувствую себя счастливой. Не все время, конечно, но все же чувствую. А вы... вы...» Сима отвела глаза и закусила губу. Горецкая пожевала вставной челюстью, пристально разглядывая Симу. А потом спросила. «Ладно, остынь. Никому не говорила, что ты ко мне ходишь». Сима глубоко вздохнула и пристально посмотрела на Горецкую. Перескакивать с темы на тему тоже было в духе Амалии Яновны. Я же обещала вам, еще в первый день, и на бирже сказала, что вы меня не приняли. Хорошо, сказала старуха, как ни в чем не бывало. Но соседи, наверное, догадываются, я же мусор выношу и в магазин хожу. Ничего, немного осталось. Потерпеть надо. Будут спрашивать, посыла их на. Сима покраснела, услышав грязное ругательство. Горецкая частенько пускала в ход такие слова, от которых просто волосы на голове вставали дыбом. Это просто не вязалось с ее статусом. Но такой уж она была, резкой и грубой. Железная колонка нашлась у третьего дома по той же улице. Снег покрывал все кругом ровным слоем, что говорило о том, что рядом с дачей больше никого нет. С трудом оттянув рычаг, Сима получила лишь тоненькую струйку воды. Похоже, ей повезло, вода еще не успела замерзнуть. Но если это может случиться, то следовало запастись водой. Неизвестно еще, сколько им придется здесь прятаться. Уж точно до того момента, как она сможет понять, о чем же просила Горецкая в их последнем телефонном разговоре. Сима помнила его слово в слово. Но пока... Ни единой здравой мысли в голову не приходило. «Он уже здесь. И знает, кто я. Ты должна спрятаться, потому что он ничего не найдет и захочет узнать это от тебя. Он будет мстить. Поезжай в поселок. Найди четвертый поворот от дороги. Слева будет дом с флюгером. Ключ слева. И запомни, седьмой гном». Затем звонок оборвался, и Сима, осев тогда на кровати, в ужасе подумала – что уже никогда не увидит взбалмошную старуху живой.